Глава 9. Платон. У вас с женой несовместимость, говорит врач, глядя мне прямо в глаза. Уважаю только за это. Мало кто во всей стране решается на такое. Что это значит? Значит, что по отдельности вы оба здоровы, но оплодотворение не случится. С огромной долей вероятности. С огромной долей? — то есть мы не можем иметь детей. — Но отдельно друг от друга можете, а вместе, скажу так, чудеса случаются. — Я в чудеса не верю лет эдакса рождения. Понял вас. Спасибо. Встав, пожимаю руку эскулапу и выхожу из клиники, в которую моя жена Снежана в последнее время зачастила до да все без результата. По большому счету я не жажду обзавестись ребенком, но мой стиль жизни требует иметь наследника, а лучше нескольких. Во-первых, кто знает, как быстро меня не станет. Каждый день хожу под пулями. Во-вторых, это статус. Глава такой корпорации, как у меня, должен иметь полноценную семью. Я, по большому счету, и на снижение женился из-за этого. Всегда у всех больше доверия к женатому человеку. А именно я ее выбрал, потому что Снежанна — женщина, в которую я никогда не влюблюсь. Кукла, мнящая себя моделью, с нулевым интеллектом, но огромной жаждой сытой жизни. Я даю ей финансовую стабильность, она мне статус, который мне был нужен. Идеальная сделка». Но в последнее время супруга моя, кажется, начала играть в игры, для которых у нее не хватает мозгов. Уже несколько дней мои люди наблюдают за ней и докладывают мне о ее странных передвижениях. Побывала в каком-то захудалом районе на отшибе, при этом попыталась оторваться от охраны. Я приказал не догонять, а незаметно следовать и наблюдать. Потом она начала приходить в салон чаще обычного. А после была на шопинге, но всю одежду покупала в двойном экземпляре. Зачем? Мои бойцы выяснили, что в общежитии, куда наведывалась моя жена, живут ее больная мать и сестра. А когда мне показали фотографию этой сестры, я аж присвистнул. Это более бедная, уставшая и задроченная жизнью версия моей жены. Когда мне доложили, что из этой сестры делают точную копию Снежаны, я заинтересовался. Дал задание продолжать наблюдение одному из моих охранников, Всеволоду. Поручил на всякий случай втереться в доверие к моей жене. И этот случай не заставил себя ждать. Несколько дней назад Всеволод доложил, что Снежана попросила провести ее гостью через потайную калитку сразу во флигель. Так что сегодня все должно свершиться. Я полон энтузиазма повеселиться во время этого эпизода, а потом подвесить жену за ноги, чтобы не брала на себя слишком много, и не думала, что я не замечу снятых со счета 12 миллионов. Или что не узнаю у врача, какого хрена происходит. Домой я возвращаюсь еще до темноты. «Антон, тормозни перед закрытыми воротами», — говорю своему безопаснику. «Хочу заглянуть в будку охраны». Он молча кивает и передает охране, чтобы ворота не открывали. «Антон очень сообразительный, поэтому не задает дополнительных вопросов. Он знает, что я снабжу его всей необходимой информацией. А до того момента мои телодвижения никого не касаются». Захожу в будку охраны, и бойцы, встрепенувшись, Вытягиваются по стойке смирно. Вольно, солдаты. Усмехаюсь. Сева на пару слов. Киваю самому молодому, и мы выходим на улицу. Достаю из кармана пальто, пачку сигарет. Протягиваю бойцу. Он спокойно вытаскивает одну. Это одна из проверок. Если руки трясутся, завтра будет уволен. Мне нравится, что меня боятся и уважают. Но если у своих людей я вызываю панику и дрожь, Нам не по пути. — Спасибо, — благодарит меня Всеволод и подносит ко мне зажигалку. Мы закуриваем, и я смотрю на свою машину, а потом снова на бойца. — Какие новости? — спрашиваю. — Сегодня, — отвечает он. — Два часа назад меня вызывала ваша жена. Сказала, что как только стемнеет, ее гости появятся у потайной калитки. Дала задание тихо и незаметно провести во флигель. Хорошо киваю. Остальных предупредил, чтобы кипиш не подняли? Так точно, кивает. Ну и отлично. Тогда на связи. Будь здоров. Развернувшись, машу водителю. Открывай. Антон жмет на кнопку, и как только ворота отъезжают достаточно, чтобы я мог пройти, направляюсь во двор. Машина объезжает фонтан по кругу и отправляется в огромный подземный гараж. Я же останавливаюсь возле фонтана и смотрю на подсвеченное окно нашей с женой спальни. «Что же ты задумала?» — произношу тихо. Я полон энтузиазма понять, куда приведет Снежану ее самонадеянность. Докурив, отбрасываю окурок и иду в дом. Поднявшись в спальню, решаю дать Снежане еще один шанс сказать мне правду. Увидев меня, она разворачивается от комода, в которой что-то укладывала и широко улыбается. Красивая девка. Реально красивая. Если б еще умная была. Да немного поскромнее цены бы ей не было. Но, говорят, или ум, или красота. Посмотрим еще, что там за близняшка ее. Может, та, кажется, поинтереснее. Подойдя к жене, по привычке целую ее в висок. А она легонько сжимает мое предплечье. «Как прошел день?» Спрашивает, топая за мной в гардероб, где я снимаю и вешаю на плечики пиджак, а потом и жилетку. Стягиваю с шеи галстук, поглядывая на Снежану. «Нормально, а твой?» Помыв в ванной руки, возвращаюсь в спальню. Пока Снежана суетится возле мини-холодильника, закатываю рукава рубашки. «Ой, да как обычно». Отмахивается она, подавая мне маленькую бутылочку воды. Всматриваюсь в лицо жены, но, кажется, она не рвется вываливать признание. Салон, шопинг, встреча с подружкой на кофе. Ты в курсе, что к нам приезжает ледовое шоу в декабре? Я бы сходила. Так сходи, пожимаю одним плечом. Я с тобой хотела платош. Выпячивает губы, а я кривлюсь. Снежана, предупреждающим тоном. Все, прости, прости, вырвалась. Ну так что следовым шоу? Минут двадцать, в качестве аргумента она приводит то, что на это шоу наверняка пойдут нужные мне люди, а я отвечаю, что мне не нужен никто. Она долго пытается уговорить меня, но в конце все же сдувается и выдает, что идет с подругой. Куда убрали кресло? Спрашиваю, оглядываясь по сторонам и сажусь на банкетку. Забрали в чистку. Через пару дней вернут. Хорошо, я вздыхаю. Как там дела с нашим наследником? Будет? Что ты на меня давишь? Взвивается моя жена, но я вижу, как бегают ее глазки в поисках спасения. Ты прекрасно знаешь о причине. Так что там с беременностью? Платон, я же сказала, скоро все получится. Восклицает нервно. Сегодня была у врача, он подтвердил, что я здорова. Намекаешь, что со мной что-то не так? Прищуриваюсь. Нет, что ты? Начинает нервничать еще сильнее. А вообще я готовлю тебе сюрприз. Снежана, ты знаешь, я их не люблю. Сухо отрезаю я. Меня бесит, когда она пытается так неэлегантно уходить от темы, делая из меня идиота. Этот тебе точно понравится. Восклицает и снова улыбается. Он будет как глоток свежего воздуха. Сжав челюсти, встаю и, схватив жену за горло, приподнимаю так, что ей ничего не остается, кроме как встать на носочки. Впиваюсь в испуганное лицо взглядом. — Платон, что ты делаешь? Отпусти, прошу тебя! Снежана хватается за мои запястья, но царапать их не решается. — Помнишь, когда-то я сказал тебе, что от жены мне нужны две вещи — преданность и честность. Говорю негромко, но четко. «Больше я никогда ничего от тебя не требовал. Ты живешь свою лучшую жизнь, купаясь в бабле, как свиньи в грязи. Если тебя жмет твоя жизнь, я с радостью раздвину для тебя ее границы до размеров вселенной, а дома может стать вся земля мира. Не играй со мной в игры, Снежана!» — шеплю. Я не думаю дважды прежде, чем нажать на курок. Пару секунд смотрю в ее покрасневшее от недостатка кислорода лицо, а потом отпускаю. Она тут же хватается за шею и практически складывается пополам. «Хорошо», — хрипит. «Я поняла. Пару дней потерпи, пожалуйста». «А что будет через пару дней? Сюрприз!» Если это тот сюрприз, о котором я думаю, то мне интересно, что именно для меня готовит жена. Я пребываю в каком-то нездоровом возбуждении до того момента, когда спустя два дня дверь спальни открывается и в нее заходит... Нет, не Снежанна. Ее сестра-близнец. Как я понял, это совсем несложно».